Глава пятьдесят вторая Мчась к отодвинутой стене пятого отсека, Малых чувствовал, как под татуированной кожей на спине вздымаются твердые мышцы. Надо пробраться в лабораторию. Побег Кэтрин стал для него досадной неожиданностью. Теперь она знала не только адрес Малаха, но и кто он такой, что именно он пробрался в их дом десять лет назад. Мало хорошо помнил то Рождество. Волей воле судьбы он всего несколько шагов не дошел до вожделенной пирамиды. Тогда я был не готов. Теперь он стал гораздо сильнее и могущественнее. Вытерпев все невзгоды, Малых наконец-то обрел силы, чтобы исполнить свое предназначение. Еще до полуночи он заглянет в глаза умирающей Кэтрин Соломон. В этом он не сомневался. Подбежав к двери, Малых сказал себе, что Кэтрин на самом деле не сбежала, а только отсрочила неизбежное. Он проскользнул в щель и уверенно двинулся сквозь тьму, пока не почувствовал под ногами ковер. Малых повернул направо и зашагал к кубу. В дверь больше не барабанили, и Малых догадался, что охранник пытается вытащить монету, которая мешает открыть замок. Добравшись до входа в лабораторию, Малых нащупал прорезь и вставил в нее карточку Триш. Загорелась кнопочная панель. Он ввел пин-код и вошел внутрь. В ярко освещенной стерильной лаборатории оказалось множество самых разнообразных устройств. Малых был с техникой на «ты». В подвале своего особняка он тоже проводил кое-какие эксперименты. И минувшей ночью они дали плоды. «Я узнал правду». Необычное состояние, в котором пребывал Питер Соломон, брат Кэтрин, витал между жизнью и смертью, позволил Малоху узнать все тайны финансиста. Я вижу его душу. Малых выведал несколько ожидаемых секретов, и парочку совершенно неожиданных, включая новости о лаборатории и сенсационных открытиях Кэтрин. Науке почти все известно. Понял малых. Но я не допущу, чтобы она светила путь недостойным. Исследования Кэтрин Соломон должны были найти ответы на древние философские вопросы с помощью современных технологий. Наши молитвы кто-нибудь слышит? Есть ли жизнь после смерти? Есть ли у нас душа? Поразительно. Но Кэтрин ответила на все эти вопросы. Научно, убедительно и получила неопровержимые доказательства. Даже самые завзятые скептики не смогут поставить под вопрос результаты ее исследований. Если информация просочится наружу, в сознании людей произойдут необратимые перемены. Они начнут искать дорогу. Последней задачей Малыха перед перевоплощением было не дать этому случиться. Он обошел лабораторию и нашел хранилище данных, о котором сообщил ему Питер. За толстой стеклянной стеной виднелись два голографических накопителя. Все, как он сказал. Трудно было поверить, что содержимое этих ящиков — может изменить путь развития человечества. Впрочем, истина всегда была мощнейшим из катализаторов. Разглядывая накопители, Малых вытащил карточку Триж и вставил ее в замок на двери. Странно, кнопки не загорелись. Возможно, Триждан не имела доступа к этой комнате, Тогда Малых достал карту Кэтрин, найденную в кармане ее халата, и на сей раз все получилось. Тут возникла другая загвоздка. Я не знаю пин-кода. Малых попробовал комбинацию триш, но она не подошла. Огладив подбородок, он шагнул назад и внимательно осмотрел плексигласовую дверь толщиной в три дюйма. Такую не пробьешь даже топором. Впрочем, на этот случай у Малоха был запасной план. В электрощитовой он обнаружил стойку с несколькими металлическими цилиндрами, похожими на кислородные баллоны для подводного плавания. Питер про них говорил. На каждом контейнере виднелись буквы ЖВ, означавшие «жидкий водород», цифра «два», и международное обозначение легковоспламеняемых веществ. Не трогая цилиндр, подсоединенный к водородному топливному элементу, Малых осторожно спустил запасной баллон на тележку и подкатил к двери в хранилище данных. Хотя все получилось бы и так, Малых заметил в толстой плексигласовой двери один из ян. Зазор — между порогом и дверным полотном. Он осторожно положил баллон на бок и засунул в щель гибкую резиновую трубку. Предохранительный вентиль поддался не сразу, но в конце концов Малых его открыл. Через стекло было видно, как из трубки на пол стала сочиться прозрачная бурлящая жидкость. а Лужа растекалась по полу, кипя и испаряясь. Водород остается в жидком состоянии только на холоде, а в тепле начинает выкипать. Образующийся газ даже более огнеопасен, чем жидкость. Вспомни, как взорвался Гинденбург. Малых поспешил в лабораторию, взял там топливо для горелки, тягучее, легковоспламеняющееся масло — и вернулся к хранилищу данных. Водород по-прежнему тек из баллона. Лужа уже покрыла весь пол и окружила стойки с голографическими накопителями. От бурлящей жидкости поднималась белесая дымка. Водород превращался в газ и заполнял все пространство. Малых плеснул топливо на баллон, трубки и в щель между дверью и порогом. Затем стал осторожно пятиться к выходу, оставляя за собой ровный ручеек масла. Этим вечером у диспетчера службы спасения было на редкость много работы. «Футбол, пиво и полнолуние», — подумала она, когда на экране высветился очередной звонок. На сей раз звонили с заправки на Сьютланд-Парковой в Анакостии. Видна авария? Служба спасения, — сказала диспетчер. Что у вас случилось? На меня напали. В Центре технической поддержки Смитсоновского музея прозвучал испуганный женский голос. Вызовите полицию. Адрес Сильвер Хилл Роуд, 4210. Так, успокойтесь, вам надо... Пришлите полицию к особняку в Колорама хайтс Там могут держать в заложниках моего брата. «Полнолуние», — со вздохом подумала диспетчер.